Глава вторая. «Как я была права!» Не прошло и месяца, как Петечка стал у нас дома своим человеком, отпугнул других поклонников Дарьи. Это не значит, что он был агрессивным. По характеру Петечка — щенок, притом застенчивый. Я не могу назвать отношения Дарьи с Петечкой романом. Это было бы преувеличением. Дарья иногда шутит, что замещает меня до моего совершеннолетия но, по крайней мере, она уже не считает Петечку монстром и не стесняется ходить с ним по улице, хотя сначала стеснялась. А мы с мамой от Петечки без ума, потому что он в первую очередь хороший человек. Оппозиция существует в лице Аллочки, Дашкиной подруги. Я сама слышала, как она говорит, «Ты с ума сошла? Связать свою жизнь с этим бесперспективным уродом». Твоя красота — явление уникальное. Но я понимаю, если бы он играл за сборную Союза, это ещё куда ни шло. Но он пишет детские стишки, которые никто не печатает». На что я ответила. «Его стихи — завтрашний день детской поэзии». И процитировала. «В июне, в самую жару, в вагоне пропыленном, в Москву приехал кенгуру работать почтальоном». «Вот именно», — сказала тогда Аллочка, и я поняла, что первый раунд я проиграла. Но впереди ещё немало раундов. Так что идею с космическим кораблём первой поддержала я и сыграла в её реализации немалую роль. Мне она была нужна для того, чтобы помочь Петечке. Во-первых, это значило, что у Петечки с Дашей будет общее дело. А общее дело всегда сближает. Во-вторых, это даст возможность Петечке напечатать в газете большой очерк о ценном начинании. Пора Петечке подрастать как журналисту. А в-третьих, это полезно детям нашего двора. Мне иногда кажется, что взрослые совершенно не в состоянии понять, насколько мы в конце 20 века быстрее растём, чем они сами росли лет 30-40 назад. Мы же раньше узнаём слова «телевизор» и «космос» чем баба-яга или соска. Я в седьмом классе интересуюсь проблемами, которые моей бабушке и даже маме просто не снились. Может быть, я не самая типичная в классе, и потому у меня почти нет подруг. Но ребята меня отлично понимают, и им со мной интересно. Ещё в прошлом году в классе некоторые посмеивались над моей дружбой с Димой Петровым. Но нам друг с другом интересно, понимаете? Причём мы с Димой совершенно разные люди, Он весь в технике, для него в слове «транзистор» буквально звучат трубы, как в оркестре. Я устроена иначе. Я люблю историю. Я считаю, что если знать и понимать, как люди жили раньше, то можно лучше понять, что будет завтра, по крайней мере, не повторять старых ошибок. Когда у меня возникла идея с детской площадкой, я обсудила её с Димой, а потом мы оба принесли её Петечке. Я сейчас уже точно не помню, что я говорила, но примерно так. «Погляди, Петечка, на нашу детскую площадку. За что, мою дорогую сестрёнку, хвалит общественность и ты в том числе? За то, что посреди нашего двора поставлены качели? Какое-то глупое сооружение, по которому надо лазить? Теремок и пять гномов, вырезанных из брёвен, не считая медведя, который не похож на медведя?» Что в этой площадке от нашего века?» «Но что ты предлагаешь?» Спросил Петечка, который знал, что со мной шутки плохи. «Я предлагаю сделать детскую площадку такой, чтобы на ней могли играть и воспитываться будущие обитатели 21 века». «А чем они будут отличаться от вас?» Спросил Петечка. «Они уже совсем перестанут верить в сказки?» Нет смысла передавать все разговоры и споры, которые мы вели. Главное, мы с Димкой их убедили. И убедили настолько, что Петечка сам загорелся этой идеей. Он даже придумал очередное стихотворение, в котором в туманной форме отразил наши споры. Почему нет городов у слонов? Потому что для печей им не хватит кирпичей. Глобус Луны мы решили сделать из гипса. Диаметром в три метра. Марсоход на основе разбитого и разорённого «Жигуленка», который уже третий год стоял у соседнего дома. Теремок мы договорились перестроить в диспетчерскую космодрома. Остановка была только за кораблём. Дарья предложила сделать его из фанеры. Я не успела возмутиться, как Петечка меня опередил. «Как можно ближе к действительности», — сказал он. «А может, в звёздном городке есть какой-нибудь списанный корабль?» Сказала тогда мама, которая за нас переживала. «Детям они его отдадут». «Нет», — сказала тогда я. «Списанные корабли — это вчерашний день космонавтики. Нам нужна перспективная модель». «Я тебя даже музыки не учила», — сказала на это мама. «Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство» а ты сама себя засушила. Ты не девочка, а какой-то робот». «Мама, ты не права», — ответила я. «Ты видишь меня не такой, какая я есть, а какой ты боишься меня увидеть». Мама была так потрясена моим силлогизмом, что надолго выключилась из дискуссии.